13. Плащ, с которого капала вода, аккуратно достали и поместили в открытый пластиковый пакет. А воду, такого незаметного розоватого оттенка, что он казался выдуманным, перекачали в бутылки и подписали. Два человека из команды Кларка проверяли машину на отпечатке. Делглиш считал это занятие бессмысленным. Грегори был в перчатках в церкви и, скорее всего, снял их только в своем коттедже. Но нужно было проверить, защита станет цепляться за любую возможность поставить под сомнение эффективность расследования. «Это подтверждает, что Грегори — наш главный подозреваемый», — сказал Делглиш. «Хотя, с другой стороны, так и было с тех пор, как мы узнали про свадьбу. И, кстати, где он?» «Кто-нибудь в курсе?» «Утром он уехал в Норридж», — сообщила Кейт. «Сказал миссис Пилбим, что вернётся к полудню. Она у него убирается и сегодня утром была в коттедже». «Как только приедет, мы его допросим. И на этот раз я хочу, чтобы всё записывалось в соответствии с законом о полиции и доказательствах в уголовном праве. Очень важны две вещи». Он не должен узнать, что плащ тривза в колледже и что стиральную машину выключили. Пирс, поговори ещё раз с отцом Джоном и отцом Перегрином. Прояви тактичность и убедись, что отец Перегрин в точности всё понял». Пирс пошёл исполнять приказ. «А может, мы попросим отца Себастиана объявить, что дверь в Северную галерею открыта, и можно пользоваться прачечной?» — спросила Кейт а мы её посторожим на случай, если Грегори придёт за плащом. Он же захочет узнать, нашли мы его или нет». «Оригинальный ход, Кейт, но это ничего не докажет. Грегори в эту ловушку не попадётся. Если он решит прийти, то захватит с собой бельё для стирки. Хотя зачем ему вообще приходить? Он рассчитывал, что плащ найдут. Ещё одна улика в пользу того, что это дело рук своих». Его заботит лишь то, чтобы мы не смогли доказать, что он надевал этот плащ в ночь убийства. По идее, он волноваться не должен. Ему просто не повезло, что Сёрти с той ночью заходил в церковь. Ведь без показания Эрика мы бы не узнали, что убийца был в плаще. И ещё раз ему не повезло, что мы выключили машину. Если бы цикл стирки завершился, то все улики, несомненно, были бы уничтожены». «А вдруг он заявит, что плащ ему одолжил сам Трифс еще раньше?» — предположила Кейт. «Насколько такое возможно?» Трифс ревниво оберегал свое добро. «С какой стати он одолжил бы свой плащ?» «Но ты права. Наверное, это будет частью его защиты», — вернулся Пирс. «Отец Джон был в библиотеке с отцом Перегрином», — сказал он. «Думаю, они оба все хорошо поняли». «Но лучше перехватить Грегори, как только он вернётся». «А если он попросит адвоката?» — спросила Кейт. «Тогда придётся подождать, пока тот приедет», — сказал Делглиш. Но Грегори не выказал желания позвать себе защитника. Спустя час он расположился за столом в комнате для допросов, демонстрируя полное спокойствие. «Мне кажется, я знаю свои права», — начал он, — и что именно вам разрешено спрашивать, не вводя меня в расходы на адвоката. Хорошего я позволить себе не могу, а тех, кого могу, вообще не стоит брать. Мой адвокат, которому нельзя отказать в компетентности, когда дело доходит до составления завещаний, был бы для всех присутствующих только неуместной обузой. Я не убивал Крэмптона, насилие мне отвратительно, и к тому же у меня не было причин желать ему смерти». Делглиш решил, что доверит Кейт и Пирсу вести допрос. Те устроились напротив Грегори, а Делглиш переместился к окну, выходящему на восток. Ему пришло в голову, что для беседы с полицией комната выглядит довольно странно. С тех пор, как они впервые сюда попали, почти ничего не поменялось. Из мебели здесь по-прежнему были лишь квадратный стол, четыре стула с высокими спинками и два кресла. Только в единственный светильник над столом вкрутили лампочку поярче. Но зато по кухне, где расположилась коллекция кружек витал легкий запах бутербродов и кофе, и по более уютной меблированной гостиной, куда миссис Пилбим даже поставила горшок с цветами, было заметно, что дом жилой. Ему стало любопытно, что подумал бы случайный наблюдатель об этой сцене об этом сугубо функциональном пространстве, о ситуации, когда трое мужчин и одна женщина полностью поглощены каким-то собственным делом. Наверное, происходящее напоминало либо допрос, либо заговор, а ритмичный рокот моря лишь подчеркивал атмосферу таинственности и опасности. Кейт включила магнитофон, и настал черед предварительных вопросов. Грегори сообщил своё имя и адрес, а трое полицейских произнесли вслух свои имена и звания. Допрос начал Пирс. «В прошлую субботу, примерно около полуночи, был убит архидьякон Крамптон», — сказал он. «Где вы находились той ночью после десяти вечера?» «Я уже говорил раньше, когда вы допрашивали меня в первый раз». Я был в своём коттедже, слушал Вагнера и не покидал коттедж до того момента, как по телефону меня позвали на собрание, организованное Себастьяным Морлом в библиотеке. У нас есть улики, свидетельствующие о том, что кто-то той ночью заходил в комнату Рафаэля Арбитнота. Это были вы? И как я это сделал? По-вашему, я же только что сказал, что не выходил из коттеджа. 27 апреля 1988 года вы женились на Кларе Арбетнот, и вы сообщили, что Рафаэль — ваш сын. В момент заключения брака вы знали, что эта церемония его узаконит, сделает наследником имущества колледжа святого Ансельма. Повисла небольшая пауза. Делглиш решил, что Грегори просто не знает, откуда они в курсе про брак и как много им известно. «На тот момент я этого не знал», — сказал Грегори. «Но позже, я не помню, когда точно, я понял, что юридический акт 1976 года узаконил моего сына». «В момент заключения брака вы знали об условиях завещания мисс Агнес Арбетнот?» Теперь Грегори не колебался. Делглиш был уверен, что он посчитал своей обязанностью всё разузнать, возможно, навел справки в Лондоне но сделал это инкогнито и мог быть практически уверен, что раскопать, по крайней мере, эту улику будет непросто. «Нет, не знал», — последовал ответ. «И ваша жена вам ничего не сказала? Ни до, ни после заключения брака?» Снова небольшая заминка, проблеск мысли в глазах. Потом он решил пойти на риск. «Нет, не сказала». Она больше беспокоилась о спасении своей души, чем о материальной выгоде для нашего сына. и Если этими в какой-то мере наивными вопросами вы хотите подчеркнуть, что у меня имелся мотив, могу я обратить ваше внимание, что мотив был и у четырех проживающих в колледже священников». «Мне казалось, — вмешался Пирс, — вы говорили, что не знали об условиях завещания». Я не думал о финансовом преимуществе. Я думал об очевидной неприязни, которую испытывали к архидиакону практически все в колледже. И если вы утверждаете, что я убил архидиакона, чтобы обеспечить своему сыну наследство, позвольте обратить ваше внимание на тот факт, что колледж планировалось закрыть. Мы все осознавали, что наши дни в Святом Ансельме подходят к концу». «Закрытие было неизбежно», — согласилась Кейт. Однако на это требовалось время. Отец Себастин мог бы договориться ещё о годе или двух. Достаточно, чтобы ваш сын доучился и стал священником. Вы этого хотели?» «Я выбрал бы для него иную карьеру, но это, как я понимаю, одна из досадных мелочей, составляющих отцовство. Дети редко делают разумный выбор». Поскольку я игнорировал Рафаэля 25 лет, сомневаюсь, что у меня сейчас есть право голоса в вопросе, как ему распорядиться своей жизнью». «Сегодня нам стало известно, — сказал Пирс, — что убийца Архидьякона был в студенческом плаще. Мы нашли коричневый плащ в одной из стиральных машин в прачечной колледже. Вы его туда положили?» «Нет, не я. И не знаю, кто это сделал». «Нам также известно, что кто-то, вероятно, мужчина, позвонил миссис Крэмптон в 9.28 в ночь убийства якобы от епископа и попросил номер мобильного телефона архидиакона Это вы звонили?» Грегори еле сдержал улыбку. «На удивление, примитивный допрос. Учитывая, что вы, как я понимаю, считаетесь одной из прославленных команд Скотланд-Ярда». «Нет, я не звонил, и не знаю, кто это сделал». В это время священники и четверо студентов были в церкви на повещерии. А где находились вы? В своем коттедже проверял сочинение. Я не единственный мужчина, который не присутствовал на службе. Джарвуд, Стэннерт, Сёртис и Пилбин тоже устояли перед искушением послушать проповедь архидиакона. Так же, как и три женщины. «А вы уверены, что звонил мужчина?» «Убийство архидиакона — не единственная трагедия, поставившая под угрозу будущее колледжа святого Ансельма», — сказала Кейт. «Этому поспособствовала и смерть Рональда Тривза. В пятницу вечером он был с вами, а на следующий день умер. Так что произошло в пятницу?» Грегори уставился на неё, и его лицо исказил настолько откровенный спазм неприязни и презрения, Словно он плюнул. Кейт покраснела. «Его отвергли, его предали», — продолжила она. «Мальчик пришел к вам в поисках поддержки и утешения, а вы его прогнали. Разве не это произошло?» «Он пришел ко мне на урок по-греческому. Мы переводим Новый Завет. Надо отметить, все прошло быстрее, чем обычно, но он сам так захотел. Вы, очевидно, знаете, что он украл освященную Просвиру я посоветовал признаться отцу Себастину. Единственно возможный совет. Вы бы дали такой же. Он не знал, исключат его или нет. Я сказал, что, учитывая специфическое восприятие реальности отцом Себастином, скорее всего, да. Он хотел получить какие-то гарантии, но какие гарантии я мог ему дать? Лучше рискнуть, чем попасть в лапы шантажиста. Он был сыном богатого человека и мог платить этой женщине годами. «Вас есть причины подозревать Карен Сёртис в шантаже? Насколько хорошо вы её знаете?» «Достаточно хорошо, чтобы понять. Она беспринципная молодая женщина, которая обожает власть. Его тайна никогда бы не была в безопасности». «Получается, — сказала Кейт, — он ушёл и покончил жизнь самоубийством. «К сожалению, я не мог ни предвидеть это, ни предотвратить». «А потом произошла и вторая смерть», — сказал Пирс. «По имеющимся у нас свидетельством миссис Монро обнаружила, что вы отец Рафаэля. Она говорила с вами об этом». И снова повисло молчание. Он положил руки на стол и уставился на них. Разглядеть лицо было невозможно, но Делглиш знал, что Грегори предстал перед выбором. Снова он задавался вопросом, сколько знает полиция и насколько точно в этом уверена. Говорила ли Маргарет Монро с кем-то ещё? Возможно, оставила записку? Пауза затянулась менее чем на шесть секунд, хотя показалось, что прошло больше времени. «Да, она ко мне заходила», — наконец произнёс он. Миссис Монро навела кое-какие справки, не сказала точно какие, которые подтвердили ее подозрения. Ее, по всей видимости, беспокоили две вещи. Первое, что я обманывал отца Себастина и работал здесь под фальшивым предлогом. И второе, что, конечно, важнее. Она полагала, что Рафаэлю нужно все рассказать. «Ни то, ни другое ее не касалось, но я счел разумным объяснить, почему не женился на матери Рафаэля, когда она забеременела, и почему впоследствии поменял свое решение. Я сказал, что выжидаю момента, чтобы признаться сыну. Объяснил, что не хочу, чтобы это известие стало для него слишком нежеланным, что предпочитаю выбрать время сам. Миссис Монро получила заверение, что до конца семестра он все узнает. На таких условиях, выполнение которых она, кстати, не имела ни малейшего права требовать, она согласилась хранить молчание. «И в ту же ночь умерла», — напомнил Делглиш. «От сердечного приступа. Если травма, нанесённая тем, что она узнала, и усилия, которые она приложила, чтобы встретиться со мной лицом к лицу, оказались фатальными, то мне очень жаль». Я не могу нести ответственность за все смерти, которые происходят в святом Ансельме. Этак вы дальше обвините меня в том, что я столкнул с лестницей Агату Беттертон». «А вы столкнули?» — спросила Кейт. На этот раз он благоразумно скрыл свою неприязнь. «Я считал, что вы расследуете убийство архидиакона Крамптона, а не пытаетесь выставить меня серийным убийцей». «Может, нам сосредоточиться на одной смерти, которая точно является убийством?» И тут настал черёд Делглиша. «Нам потребуются образцы волос всех, кто был в колледже той субботней ночью. Я так понимаю, вы и не станете возражать?» «Не стану, если через подобную унизительную процедуру пройдут все подозреваемые. Вряд ли здесь понадобится общий наркоз». Продолжать допрос особого смысла не было. Они закончили всё стандартным образом, и Кейт выключила магнитофон. «Если вам нужны волосы, то лучше приходите сейчас», — сказал Грегори. «Я собираюсь поработать и не хочу, чтобы меня прерывали». И зашагал в темноту. «Образцы нужно взять сегодня вечером», — приказал Делглиш. «Потом я уеду в Лондон. Хочу быть в лаборатории, когда станут исследовать плащ. Мы получим результаты за пару дней, если нашему делу дадут зелёный свет. Вы двое останетесь здесь с Робинсом. Я договорюсь с отцом Себастином, переедете в этот коттедж. Полагаю, если не хватит свободных кроватей, он сможет предоставить спальные мешки или матрасы. За Грегори нужно следить 24 часа в сутки». «А если на плаще ничего не найдут?» — спросила Кейт. «Все остальные улики косвенные. Нет данных экспертизы, нет и дела». Она сформулировала очевидные вещи, и Делглиш с Пирсом ничего не ответили.